Глава двадцать шестая. Неудавшийся эксперимент. Когда Алекс и Глория вернулись в особняк Каслера, выяснилось, что хозяин дома и его гости уже разошлись по своим комнатам. Ольга угрюмо ворошила тлеющую золу в давно погасшем камине в столовой. Увидев горничных, она приказала Глории убрать со стола тарелки, оставшиеся от ужина. Алекс вызвался помочь подруге. «Кстати, почему ты вернулся так рано?» «Я думала, что не увижу тебя до утра», — сказала Глория. «Освободился пораньше», — пояснил Алекс. «К тому же у меня тут возникло одно дельце, которое лучше провернуть исключительно ночью». «Ого!» — заинтересовалась Глория, собирая грязные тарелки на большой поднос. «Если расскажешь, я тебе помогу. Хочешь забраться в лабораторию на третьем этаже?» «Нет». — покачал головой Алекс. — Хотя об этом тоже стоит подумать. Особенно теперь, когда мы знаем, где именно расположен тайник. Но сначала мне нужно подобраться к двери Каслера и проверить кое-что. — Скучно, — Глория сморщила нос. — Я-то думала, а ты? Пока меня не было, тебе не удалось ничего отыскать? — В подвал я больше не ходила, — покачала головой Глория. Ольга совсем загоняла меня с этими гостями. «Кстати, как они тебе?» «Ну...» Глория ответила почти сразу. «Колдуны, гадалки не ходи. Я ведь и сама ведьма, поэтому чувствую в них магию. Барон Клайд — очень опасный тип. Мне приходилось встречать таких на своем пути. Они на все готовы, чтобы своего добиться. Прут на пролом, могут и прикончить, если потребуется Его слуга Эмиль — «Подстать барону, ехидный и злобный гад, от него у меня мурашки по коже. А вот женщина, это самая Корделия, есть в ней что-то такое, чего я не понимаю. Она холодна, но обходительна, слова грубого не сказала, но я боюсь ее больше, чем барона Клайда и Эмиля вместе взятых». «Вот как?» — нахмурился алекс На кладбище она вела себя очень спокойно. «Тебе приходилось находиться рядом с ядовитой змеей?» Собирая посуду, поинтересовалась Глория. «Большую часть времени она тоже лежит спокойно и никого не трогает, но у тебя по неволе волосы дыбом встают от одного ее вида. Вот и корделия точно такая же». Ольга вошла в столовую и хмуро уставилась на Алекса и Глорию. «Молчать!» — приказала она. — Убрать со стола, вымыть тарелки, затем насухо их вытереть и убрать в шкаф, а я пойду укладываться спать. Устала, как собака. Она широко зевнула и потерла глаза. — Как закончите, можете тоже ложиться. Ольга отправилась в свою комнату, а Глория и Алекс продолжили таскать посуду в кухню. За разговором дело спорилось. Алекс нагрел воды и заполнил большую лохань. Глория принялась мыть тарелки, а Грановский вытирал их полотенцем и складывал в стопку на столе. «Значит, ведьма?» — с улыбкой спросил он у Глории. «И ты всегда путешествуешь в одиночку?» «А с кем еще? Родителей у меня нет, братьев и сестер тоже. Да мне никого и не нужно. Одной проще, особенно если приходится быстро от кого-нибудь удирать». «Похоже, веселая у тебя жизнь». «Я перекати поле», — улыбнулась Глория. «То там, то здесь. Ищу колдовские артефакты, перепродаю их, гадаю за деньги. А еще иногда отыскиваю старинные гробницы и выгребаю из них древние сокровища. Тем и живу. А ты?» «Я служу при экзистернате». «Это еще что такое?» «Школа-созерцатели для одаренных детей. Мы там не только работаем» иногда и сами постигаем разные науки а еще я выполняю разные поручения магистра как сейчас например он приказал тебе вырядиться в платье и пойти в горничные глория рассмеялась так что уронила тарелку в лохань с пятком приходится придумывать всякие штуки и глазом не моргнул алекс зато мы всегда добиваемся успеха почти всегда поправился он Иногда все идет не по плану. — А твои родители живы? — Отец жив и здоров. Он состоит в Совете Старейшин, который правит Зерцалией. А мать свою я даже не помню. Никогда ее не видел. — Как это? — не поняла Глория. Когда я родился, созерцатели были вне закона. Небольшие сообщества тайно жили в лесах и подземельях. На нас постоянно охотились гвардейцы и зорги императора. «Однажды на наше поселение напали. Несколько человек погибло, в том числе и моя мать. Мне тогда и года не было, так что я ее совершенно не помню». «Грустно», — сказала Глория, протягивая Алексу последнюю тарелку. «А ты не хочешь примкнуть к нашему ордену?» — спросил вдруг Грановский. «Поступить в экзистернат?» «А что я там буду делать?» — Глория даже слегка опешила. — Директор Корнелиус научит тебя пользоваться своими силами на всю катушку. Он может увеличить твою магическую мощь, научить тебя не только гаданием, но и еще чему-то. Ты раскроешься по-настоящему, научишься сражаться, получишь знания, которые пригодятся тебе в будущем. — Очень надо, — отмахнулась Глория. — Драться я и так умею, а учиться — нет, уж увольте. К тому же своей жизнью я довольна и ничего не хочу менять. «Созерцатели делают хорошее дело, но помощь нужна далеко не всем». «Не отказывайся сразу», — сказал ей Алекс. «Просто подумай над моим предложением». «Хорошо», — кивнула Глория, а затем прислушалась. «Кажется, в доме все тихо. Заканчивай с тарелками и пойдем отсюда. Самое время привести в действие твой план. Подождем еще немного. Пусть уснут покрепче» а пока можем посидеть в твоей комнате». «Она и твоя тоже», — усмехнулась Глория. «Предполагалось, что мы будем спать вместе на одной кровати, если ты не забыл. Только теперь я сомневаюсь, что это хорошая идея». «Я не храплю», — тут же сказал Алекс. «Зато я храплю», — отрезала девушка. «И еще пинаюсь во сне, так что не вздумай шевельнуться, а то не поздоровится Им выделили коморку рядом с входом в оранжерею, прямо под лестницей, ведущей на второй этаж. Узкая кровать, на которой и одному человеку было бы тесно, столик, рукомойник на стене и платяной шкаф — вот и все убранство. Алекс проверил, хорошо ли закреплен кнут под платьем, и на месте лишь шкатулка с амулетом. Ему пришлось обвязать ее шнурком и повесить на шею, ведь у проклятого платья не оказалось карманов. Осталось дождаться, когда обитатели дома уснут, а затем можно было и за дело приниматься. «Так что за проверку ты собираешься устроить этому колдунишке?» — осведомилась Глория. «Просто хочу узнать, действительно ли о нем говорили Готели. Имеет ли он отношение к голему по кличке лесной хозяин, который крадет детей?» — ответил Алекс. «Я кое-что вспомнила», — нахмурилась девушка. Не думаю, что старик Каслер к этому причастен. — Почему это? Ты что-нибудь слышала? — Он же практически не выходит из дома. Я живу здесь уже несколько дней, и все это время он никуда не отлучался, а похищения продолжаются. — Может, у него есть соучастники, — предположил Алекс. — Об этом я как-то не подумала, — призналась Глория. — И, кстати, о соучастии. Ты идешь со мной? Нет уж, это слишком опасно. Может, лучше начнем с лаборатории? Влезем туда, пока все спят, да поглядим, чем там можно поживиться. Клайду нужна книга Готелей. Не только ему, я бы тоже от этой книжки не отказалась. Дождись моего возвращения и пойдем в лабораторию вместе. А стоит ли мне время терять? Давай сделаем все одновременно. Ты пойдешь к спальне колдуна, а я попытаюсь взломать замок лаборатории. А если поднимешь шум? И что с того? Ты сорвешь мне все планы. Ну, а если ты провалишь свое дельце, мне тоже не поздоровится. Сначала каслер потом лаборатория. Нет, все наоборот. Вздумала со мной спорить? Разозлился Алекс. Как я сказал, так и будет. Вот поэтому я и предпочитаю работать одна. Жди моего возвращения. Вот еще. Сейчас в ухо получишь а я тебе сдачи дам». Алекс сжал кулаки и тихо зарычал. Эта девица выводила его из себя. «Или делаешь, как я сказал, или я тебя сейчас слегка придушу», пообещал он Глории. «Свалишься без сознания и пролежишь до утра, а пока будешь валяться, у тебя хватит времени подумать над своим поведением». «Ой», — осеклась Глория, «так бы сразу и сказал». «Главное, не нервничай. Так и быть, дождусь я твоего возвращения. Но не задерживайся, ибо мое терпение не безгранично По коридору первого этажа особняка разнесся громкий храп Ольги. «Громила задремала», — сказала Глория. «Поторопись». Алекс скинул туфли и на цыпочках подошел к двери. Кроме громогласного храпа, в доме не было слышно ни единого звука. Похоже, действительно пора. Он тихо отворил дверь и выскользнул в темный коридор, затем поднялся по лестнице, залитой лунным светом. Гипсовые бюсты с уродливыми лицами, торчащие на высоких постаментах по углам коридоров, следили за ним выпученными глазами. «Вот и спальня Кастлера». Алекс снова застыл и навострил уши. За дверью царила тишина. Он сунул руку под платье и сорвал шкатулку со шнурка. Затем извлек из нее хрустальный медальон, окропленный кровью Камиллы, и аккуратно положил его на ковер. Опустился рядом с ним на корточке и принялся наблюдать за окровавленной безделушкой. Однако медальон не двигался. ну давай же шепотом произнес Алекс, «пошевеливайся, стекляшка». Дверь в спальни бесшумно отворилась перед самым его носом. Алекс вздрогнул и поднял голову. Старик Кастлер в длинной ночной рубашке и белом колпаке с кисточкой шагнул в коридор. Алекс поначалу принял его за привидение и едва не завопил — но, узнав старика, быстро успокоился. «А вот и ты, моя брюнеточка!» — проблеял Кастлер, протягивая руки для объятий. «Как же я счастлив тебя видеть!» «Чего?» — нахмурился Грановский. «Между нами точно проскочила искра. Ты тоже это заметила?» «Какая еще искра?» «Нашей любви, разумеется!» Кастлер схватил Алекса за плечи и рывком поставил его на ноги. «Ты так похожа на мою покойную жену, Алексия, прямо глаз не отвести. И хотя ты весь день строила из себя недотрогу, я знал, что рано или поздно ты сама приползешь ко мне на коленях». «Да я здесь вообще случайно!» — Алекс попытался вырваться, да не тут-то было каслер вцепился в него, словно клещ. «В таком случае, что ты делаешь под моей дверью?» — осведомился старик. «Да я тут на мышей охочусь», — заявил Грановский. «На каких еще мышей?» каслер изумленно взглянул вниз, пытаясь разглядеть, что там на полу. Алекс, недолго думая, Схватил с ближайшего постамента гипсовую голову и с грохотом швырнул ее под ноги колдуну. «Ну вот ты и попалась, мышка!» — завопил он. «Какая бесстрашная девица!» — восхитился Кастлер. «И сильная в придачу! С такими горничными моему имуществу никакие вредители не страшны!» «Хозяин!» — раздался снизу изумленный голос Ольги. «Вы не спите?» На лестнице послышались гулкие шаги. Горничная в огромной ночной рубахе и белом кружевном чипце возникла в коридоре. Она тоже напоминала гигантское привидение. «Что происходит?» — крикнула она. «Я слышала грохот! С вами все в порядке!» Увидев застывших в коридоре Кастлера и Алексию, она растерянно замерла. Алекс быстро накрыл босой ступнёй хрустальный амулет и подтянул его к себе. «Господин!» — едва выдохнула Ольга. «Что я вижу? Вы здесь вдвоём? Шушукаетесь? Так и знала, что вы променяли меня на эту кудрявую профурсетку!» «Это кто тут профурсетка?» — возмутился «Алекс?» «Я приличный... а я девушка!» «Приличные девицы не болтаются по ночам в коридорах у спален почтенных господ! О, я знала, что нам не стоит нанимать тебя на работу! Ах, ты бесстыжая паршивка! Охотница за чужими состояниями! Но здесь ты просчиталась! Тебе не лишить меня моей любви!» Алекс как наклонился, чтобы подобрать с пола амулета, да так и застыл. «О чем ты, бабулька?» — спросил он. «Какой такой любви?» «Моих чувств к этому замечательному человеку!» — всхлипнула Ольга, а затем вдруг издала громогласный рык и кинулась на Грановского. Он даже сгруппироваться не успел. Удар страшной силы сбил парня с ног и швырнул на перила. Перелетев через них, Алекс рухнул в фонтан на первом этаже, подняв тучу брызг. С десяток золотых рыбок взмыли к потолку, а затем шлепнулись обратно. — чем так нервничать, Ольга! — испуганно воскликнул Каслер. — Девушка просто хотела поймать мышь. — И где же она нашла мышь? — настороженно осведомилась Громила. «Да прямо тут у тебя под ногами!» Договорить да он не успел. Горничная подпрыгнула с жутким визгом, грохнулась прямо на лестницу и, потеряв равновесие, кувырком покатилась вниз. Она огрянулась о пол вестибюля с таким грохотом, что весь дом содрогнулся. Перепуганный Каслер, перепрыгивая сразу через две-три ступеньки, побежал за ней.